День 3. Завтрак. Включите один продукт, богатый калием, и горсть ягод, черники или голубики. Идея. Смешайте пол чашки молока низкой жирности, один банан, горсть ягод и ложку белкового порошка в блендере для утреннего коктейля. Ланч. Включите по крайней мере один продукт, богатый кальцием, И один из моего списка противораковой диеты. Ужин. Включите в него по крайней мере один продукт, богатый витамином С. Идея. Это может быть брюссельская капуста или сладкий перец. В любое время дня займитесь сексом со своим партнёром, но помните, что надо обязательно помочиться до и после секса.